Когда все насытились, орудая единственным ножом, Гонфала сказала, — Со мной что-то происходит. Я еле раздвигаю веки. Очень хочется спать. — Со мной та же история. — вот говорил уже в полусне. Форест спросил, — А ты, Тарзан? Тот кивнул. — Чёртова дьяволица! — Она подсыпала нам снотворного, — пробормотал он. Тарзан видел, как его друзья один за другим засыпают на полу. Он старался бороться со сном, думая, проснутся ли они опять. Затем он опустился на одно колено и, потеряв сознание, свалился на пол. Стены комнаты были украшены шкурами животных. У ног Минофры лежали Ганфала и Вуд, все еще без сознания. Около нее стоял Кандес, Форрес лежал неподалеку. «Ты послал дикого человека в тюрьму для рабов?» — спросила Минофра. Кандес кивнул. «Да, королева. На него надели цепи. Он слишком силен. Очень хорошо. Только глупцы поступают так, как обещали». Они взглянули на Вуда, который, открыв глаза, медленно приходил в себя, соображая, где же он находится и что с ним происходит. Он очнулся первым и сразу же взглянул на Ганфалу. Грудь ее равномерно вздымалась и опускалась. Слава Богу, жива! Вуд взглянул на королеву и Кандеса. Так вы держите свое слово! Затем он стал искать глазами Тарзана. — А где Тарзан? — С ним все в порядке. Из милости я не стала вас убивать. — И что ты собираешься с нами делать? — Я «Дикого человека отправят на арену. Тебя и девочку не убьют сейчас. Вы мне пока пригодитесь». «Зачем это?» «Узнаешь попозже. Форест скоро проснется». Гонфала открыла глаза и села. «Что случилось? Где мы?» «Мы снова в плену». «Это двуличные лжецы». «Мы снова далеко от дома». И слезы хлынули из глаз девушки. вот взял ее за руку. «Будь храброй, дорогая». «Я устала быть храброй!» — всхлипывала девушка. «Мне хочется плакать на взрыв Стэнли!» Форрес наконец очнулся. Он переводил взгляд с одного на другого и вдруг увидел Минофру. «А, крыса, проснулась!» — проговорила королева. «Ты меня освободила, моя дорогая!» ты можешь называть это как тебе захочется холодно продолжала минофра позже ты назовешь это по другому давай обо всем забудем кандас развяжи меня как тебе нравится связанный король мне например очень нравится минофра оскалилась в дверь постучали и в комнату вошел священник жени этих двух приказала минофра вот и гонфала удивленно переглянулись Мы мечтали, правда, не о такой свадьбе. В голове такой женщины не могут возникнуть благородные порывы. Церемония была чрезвычайно проста и закончилась быстро. Минофра все время саркастически улыбалась. Форрес был вне себя от гнева. Когда все было кончено, Минофра сказала, «Итак, кто встанет между этой парой, умрет. Ты понял, Форрес? Ты понял, что потерял ее навсегда?» Она повернулась к страже. А теперь уведите их. Отведите мужчину в темницу рабов, а Фороса в комнату соседнюю с моей. Заприте его там. Придя в сознание, Тарзан обнаружил, что закован в цепи. А железный ошейник не давал ему возможности уйти достаточно далеко от стены. Он был один. По солнцу он сообразил, что без сознания находился всего около часу. После подсыпанного им снотворного болела голова. Тарзан волновался за судьбу Вуда и Ганфалы. Надо было устроить побег. Но как? Дверь распахнулась, и в комнату втолкнули Вуда. «А я волновался, что там с тобой, боялся, что тебя уже нет в живых». Вуд уселся рядом с Тарзаном и рассказал ему о последних событиях. «Как ты думаешь, зачем тебя заковали?» «Может быть, они хотели позабавиться, глядя на меня?» — улыбнулся Тарзан. Поздно вечером рабы возвратились с работ и окружили Тарзана. Один из них бросился вперед и схватил его за руку. «Тарзан! Это ты?» «Я очень рад тебя видеть, Валтер!» — Тарзан радостно улыбнулся. «Я уже и не ожидал увидеть тебя. Что с тобой случилось?» Вуд поведал ему всю историю. Ваша подруга в безопасности до тех пор, пока жива Менофра, но ей недолго осталось жить. Кандес слишком лжив, и Форрес скоро снова обретет утраченную власть. Тогда не останется никакой надежды.